Глава восьмая. Гаррет был на год и 17 дней старше брата, что с самого начала предопределило, кто они друг для друга. Когда они соревновались, как делают братья, Вэш проигрывал. Когда надевали лучшие одежды на встречи и праздники с людьми своего сословья, Вэшу доставались вещи, ношенные Гарретом год назад. В основном перешитые или с помененными пуговицами. Когда приходили учителя, в письме и счете Гаррет всегда немного, но обгонял. Гаррет раньше Вэша начал смотреть за поступлением грузов вместе с отцом. Он первым запивал семейные молитвы, первым занял комнаты по просторней, первым стал присутствовать на заседаниях магистратов. Сколько Вэш не старался, как не трудился, Гаррет вечно оказывался впереди. Не то чтобы Вэш не выигрывал ничего просто он куда больше проигрывал. И сверх того оба знали, неизбежно, как лето уступит зимним холодам, так и Гаррет был и будет чуточку лучше во всем. Вэш большей частью научился принимать эту нелестную правду жизни. В мире бывают болезни, увечья, несчастные случаи и его брат. Терпение младшего к своему приниженному статусу обернулось в мрачное остроумие. Гаррет понимал, Неправда, будто Вэшу все нипочем. Просто брат научился не подавать виду, что это его заботит. Такова была установка, и для них она неплохо работала. Как правило. Однажды, когда Вэшу было 11, а Гаррету 12, кто-то подарил младшему гранат. По причинам, которых Гаррет не знал тогда и не понял впоследствии, Вэш горячо гордился подарком. Он расхаживал с ним по улице, будто в руках у него был магический шар, сотворенный богами, а сам он вдруг сделался их избранником. Гаррет и еще двое-трое друзей придумали такую игру. Один из них, уже не помнилось кто, выдернул ненаглядный предмет из рук Вэша, и старшие стали им перебрасываться. Вэш бежал к тому, у кого был гранат, и визжал от страха, когда его подарок перелетал к другому. Не слишком-то и жестоко, бывает куда похлеще. Гаррет с приятелями потешались над страданием младшего, как все мальчишки со дня сотворения детства. Гаррет первым услышал в криках Вэша надрыв и почувствовал, что они зашли чересчур далеко. В следующий раз, когда гранат попал к нему, он протянул его младшему брату. Вэш выхватил красный кожистый фрукт из ладони Гаррета, рванул его, разломив надвое, швырнул половинки на мостовую и начал топтать. Он вмял зерна в камни с такой силой, что алый сок заструился, словно кровь. После Вэш завопил, подобно зверю. Гаррет навсегда запомнил тот крик, но больше ни разу не видел в глазах брата столь дикого, столь животного блеска. До нынешнего момента. «О чем ты думал?» Вэш перегнулся через стол с завтраком, опираясь на локти, словно готов был в шальном порыве броситься сквозь тарелки с рыбой и яйцами, как буйный гуляк в пивной. Все было не так, сказал Гаррет. Ирония заключалась в том, что отец избрал ту же тактику, что и он. Девушку, одетую в костюм служанки с капюшоном, дядя Робсон повел на конюшню молча, скрежеща зубами от бешенства. План был прежний отправить ее будто самую обыденную посланницу и надеяться, что никто ее не заметит, либо не придаст значения. То, что Робсон ушел час назад и пока не вернулся, означало и другие семейные поручения. Он проверяет склады, вручает портовому распорядителю расписание лодок, уплачивает подъездный налог. Любые мелкие хлопоты послужат дяде предлогом побыть подальше от дома — Пока он не уверит себя, что неразборчивость Гаррета не навлечет последствий, либо же просто не остынет. Отец уединился у себя в кабинете с дуэнией Ирит, проведя там уже большую часть утра. Где сейчас женщина, на которой предстояло жениться, Гаррет не знал, но к утренней трапезе она не явилась. Не так все было, глумливо передразнил Вэш. Что ты хочешь этим сказать? Что вообще не думал. Ночь не располагала к размышлениям, «Черт побери, в этом доме живет Ирит, а ты привел сюда шлюху!» «Она не шлюха». Вэш откачнулся от стола. «Ой, значит, не профессионалка. Всего лишь начинающая уличная девка». Гаррет ткнул ножом. Вареное яйцо и стекло недоеденным желтком на тарелку. «Не надо острить, у тебя плохо получается. Мать всеми силами старается заключить наш союз. Ирит здесь, чтобы выйти за тебя замуж». Она уже твоя жена во всем, кроме свадебной церемонии. Каково тебе будет, коли она затащит в постель незнакомого мужика?» Гаррет перевел дух. Отделанного спокойствия заламывала скулы. Он сцепился с высшим взглядом, и лицо брата самую незаметную призрачную малость подернулось. Заговорив, Гаррет раздельно произнес слова. «Раздобудь ей кого-нибудь, и мы выясним». Вэш потемнел лицом. Он сорвал тарелку и швырнул ее в Гаррета. Но скорость и гнев возобладали над меткостью. Тарелка разлетелась об стену. Кусочек рыбы выпал и валялся теперь на столе. Маленький, блестящий и да нельзя нелепый. «Ах, ребята!» — сказал отец, заходя в зал столовой. На осколки он посмотрел, как на нежданно раскрывшиеся и не слишком привлекательные бутоны. Вэш сидел, засунув сжатые в кулаки руки меж коленей. «Да, я надеялся, что Гаррет уделит мне минутку». «Да, отец», — произнес Гаррет, вставая. «Прекрасно, прекрасно. И, Вэш, это был последний раз, когда ты упоминал об этом происшествии. И в доме, и вне его». «Да», — шепотом выдавил Вэш. «Да?» «Да, сэр». Голос Вэша дрожал. Повернувшись, отец неспешно побрел в коридор. Гаррет снова, как в детстве, тащился следом. Домашние коридоры сделались неестественно длинными и очень кстати удалилась прислуга. По дороге в отцовский кабинет их сопровождала лишь тишина. Сам кабинет был помещением скромным, с зеленым столом, бывшим некогда дверью, и простыми деревянными стульями того же цвета. Подвесные полки вдоль стен были полны бумаг и конторских книг. Окно впускало свежий воздух, а присверленная к стене железная решетка держала все крупнее мухи снаружи. Ящик из стали и меди хранил семейные шифры, или усердно это изображал. Гаррет был практически уверен, что тот, кто все-таки украдет их через все препоны, В итоге обнаружит на записях одну чепуху. Настоящие шифры были заперты в головах у родителей. Под Гарретом скрипнул стул. «Хочешь чего-нибудь? Чашу вина?» «Нет», — Гаррет потупился на свои ботинки. «Спасибо». «А я определенно хочу. Одному пить еще слишком рано». Отец достал две простые глиняные чаши, а из-за стопки записей бутылку красного стекла. Он поставил одну чашу перед Гарретом, другую возле себя. С мелодичным цоканьем налил вино. Затем сел, отпил половину и вздохнул. «Я справлялся насчет обычаев народа Ирит. Формального урона чести ей это не нанесло. Уже хорошо. Тем не менее мы должны уведомить о случившемся мать». Гаррет приподнял чашу, помедлил и поставил ее обратно. Отец одобрительно буркнул и кивнул, точно соглашаясь с каким-то высказыванием сына. «В моем понимании, мужчины переносят такие вещи легче, чем женщины. Вожак каравана, с которым мы вели переговоры, родственник мужского пола. Но лучше нам быть откровенными, как бы ни было стыдно». Он выпил еще и продолжил. «А как иначе?» То, что мы скажем, ей обязано быть чистой правдой. Итак, повторится ли это снова? «Нет», — сказал Гаррет. «Так утверждаешь ты или стыд? Стыд скажет то, что, по его мнению, мне понравится, и тогда я закончу разговор и тебя отпущу». «Я... я считаю, что этого больше не произойдет», — сказал Гаррет. «Но я вовсе не ждал ничего подобного». Поэтому уверенным, пожалуй, быть не могу. Кто тебе эта девушка? Я не знаю ее. Не знаю даже имени. Она будет вести себя осмотрительно? Да. Потому что ты в это веришь или потому что действительно будет? Гаррет поднес ко рту свою чашу. Вино было густым, терпким. После ночи короткого сна и чересчур обильных эмоций Оно неохотно укладывалось в желудки. Она подчеркнула, что в ее жизни мне нет места, так же, как в моей для нее. Так и сказала сама безнажима. «Она точно не станет...» Он махнул чашей, пытаясь выразить словами, что именно она не станет делать. Отец не сразу прервал его старания. «Ну что же, лучшего при данных обстоятельствах желать не приходится». Убираем ее за рамки нашего внимания и понадеемся, что там она и прибудет. Следовательно, осталось решить с тобой. Со мной? Ты ведь не споткнулся и не вывалился случайно из одежды, — мягко пожурил отец. Ты плохо себя повел и сам это знаешь. Но опять же, отставим в сторону стыд и давай поговорим о самом поступке. О том, что ты от него приобрел. Я не знаю, как на это ответить. Я начну. Ты совершил его, поскольку злился на меня и на мать и сознавал, что нас это ранит. Или ты совершил его, поскольку не перевариваешь Ирит и нацелился сорвать этим брак. Или потому, что ты перед нею трусишь. Или это способ выделиться перед друзьями, чтобы они лучше к тебе относились, и тебе не было бы так одиноко. Или у тебя зазудело... И подвернулась подходящая девушка. В самом деле причиной может быть все, что угодно. Тогда какая разница? «Вопрос в том, как с этим справиться», — сказал отец. «Мне не помочь тебе наладить контроль, пока ты не поймешь, к чему этот контроль приложить». «Мне нужно только...» — произнес гаррет сбился и помотал головой. Отец наполнил чаши заново. «Не люблю быть там, где мне не рады». «Интересно подмечено. Ты подразумеваешь Ирит?» «Я не знаю ее. Не знаю, что она думает или чувствует. Сородичи прислали ее в Китамар в обмен на торговые привилегии, по той же причине ее берем мы. А я лицо сделки. И разве твоя доля ответственности в деле не велит получше ее узнать? Сэрия и Вэш обучают ее. Вполне способен и ты». Не им предстоит оказаться на ее брачном ложе, а мне». Отец вскинул голову. «Вина? Ты пошел на это из-за чувства вины? Я на это пошел, чтобы побыть кем-то другим, не собой. Пожить другой жизнью, не той, что имею. Хоть немножко». Отец вздохнул, откидываясь на стуле. Губ коснулась улыбка. «Я помню, как поженились мы с матерью». У меня было схожее положение. Мои и ее родители усмотрели выгоду от нашего объединения. Имея на руках нашей пары оба договора с Карамом и общий склад, мы перестроили семейное предприятие в нечто куда более основательное. И ныне опять к тому же пришли. Против нас работали некоторые другие обстоятельства. И за последние годы произошел спад. Но были два добрых десятка лет относительной стабильности. Это достойно восхищения. «Значит, свадьба того стоила?» — сказал Гаррет. «Ты и мама научились друг друга любить и построили семью. Сумеем и мы, «Я так и не полюбил твою мать». Гаррет далеко не сразу понял то, что сейчас услышал. Отец наблюдал, как медленно впитываются его слова, и под конец кивнул Думаю, поначалу у нее была ко мне некоторая привязанность, даже влечение, — продолжил он. Долго оно, конечно же, не продлилось. Мы поступили так, как должны были поступить. Теперь с нами ты, твой брат. Дом укрепился на поколение вперед. Нас уважают. Это и есть победа. — Я не... — начал Гаррет. На улице кто-то вскрикнул. Отец проигнорировал и то, и другое. Одно дело — видимость, другое... Не назвал бы его истиной. За внешним фасадом могут скрываться очень разные ситуации. Для города мы с Генной — уважаемые супруги. Дом Левт — отлаженный механизм предпринимательства, единый и мощный. Будь мы помельче, нас заклевали бы. Слабость — благоприятный шанс для других. Внутри же нашего дома, вдали от посторонних глаз. Мы с Серрией были любовниками сколько уже? Восемь лет. Гаррет уставился на отца, как будто встретил этого человека впервые. Темные волосы переходили в седину на висках. Серебристо черная щетина давала понять, что его утренний ритуал был сегодня нарушен. Глаза глядели кротко и сострадательно. Я и не знал. Тебе и не надо было знать. Теперь, по всей видимости, надо. Он молча сидел, пока отец доканчивал свое вино, а после запечатал бутылку и поставил ее обратно в нишу за документами. Взял чашу Гаррета и тоже допил остатки, а потом поставил обе на край стола, чтобы позже их унесли слуги. Гаррет положил голову на ладони, борясь с чем-то вроде мигрени. Отец положил руку ему на плечо и ласково встряхнул. По ошибке это можно было принять за утешение. «Тебе необходимы свои отдушины, это нормально. Но ты должен думать о внешнем фасаде, мой мальчик, иначе опозоришь наш дом. Ведь ты же не опозоришь наш дом». «Нет, папа. Я за это тебе признателен. Искренне». Рука покинула его плечо. Закрылась дверь. Гаррет сидел в кабинете один, ожидая, что его мир как-то выправится сам собой. Его прошлое полностью поменялось. Поездки матери не означали ее любви к прелестям путешествий. Жернова гнева Робсона ежедневно перемалывали свидетельства унижения его сестры. Железная дисциплина, которую серия поддерживала среди слуг, нанимая новых и изгоняя бывших, не спрашивая ни у кого совета, соответствовало ее положению фактической хозяйки дома. Его семья оказалась совершенно не такой, как он думал. И Гаррет чувствовал себя дураком, раз доселе не задавал никаких вопросов. Любовь родителей была показной для внешнего мира, как у актеров на сцене в притечьи. Он не знал, почему это так глубоко его ранит. Разве только потому, что его водили за нос наряду с прочими горожанами. Он поднялся, опираясь о стол. Обретя равновесие, вышел в коридор. Услыхал, как Вэш с кем-то разговаривает в соседней комнате, и двинулся прочь. И про себя молился, чтобы Сэррии не оказалась у двери, и он смог выйти из дома незамеченным. Боги, что присматривали за ним, похоже, смилостивились. Улица сияла светом. Утро было в самом разгаре. Солнце разогнало ночной холодок, но ему никак не удавалось скрыть тот факт, что теплые дни скоро канут в лету. По привычке Гаррет отмечал, что везут телеги и в какую сторону направляются. Пенька и Джуд держали путь на юг, к порту. Мешки зерна, излишки прошлого сезона, ехали на восток, до храма, чтобы наполнить общее хранилище и заодно подчистить склады для урожая, что прибудет по жатве. Как и теряющие зелень листья, изменения торговых маршрутов безошибочно предсказывали смену времен года. Наступал конец лета. Конец сразу многих вещей. Мальчишка гонялся за псом, а тот бежал по улице на юг и оглядывался, чтобы его преследователь не слишком-то отставал. Стайка голубей поднялась и кружила в воздухе пока по незримому согласию не выбрала новое место куда приземлиться. Гаррет шагал вперед, сам не понимая куда, не думая об этом. Не прошел и день после того, как вчера он отправился искать канниша с Мауром. За все время с тех пор как он встретил ту девушку, лег с нею в постели, пострадал от последствий солнце еще не закатилось. Он толком не спал, Удивительно было бы сохранен ясность мыслей. У стены гильдии свечников стояла деревянная лавочка. Медная табличка посвящала это здание какому-то незнакомому деятелю. Мимо пронесся Мэрина на ляд, по его бедру стучала кожаная сумка. Останавливаться, чтобы поболтать он не стал. Гаррет сел, с одинаковой пустотой пялись на людей, собак, повозки и птиц. Такое чувство, будто сейчас он заплачет, вот только слез не было. Своего дядю он не замечал, пока тот не присел рядом. «Мне сказали, ты ушел. Я решил проверить пивные. Пожалуй, пиво ничего не исправит». «Да, похоже, ты мудреешь. Снизошла, правда, мудрость поздновата, но лучше сейчас, чем никогда». Робсон сплел пальцы поверх колена, потом переместил на другое, потом упер руки в бока. Я тихо посадил ее на повозку до камнерядья. У Ларрела Панниша большой груз молотой муки для одного пекарского товарищества. Хотя лишь богам известно, с чего им закупаться на этом берегу реки. В общем, если сперва они скинут груз, на камнерядье дама будет к полудню. Подозрительной она никому не показалась. «Хорошо», — сказал Гаррет. Она что-нибудь сказала? Пошутила про сапоги извозчика. В остальном хранила молчание. С ее стороны самое разумное поведение. Да. Робсон притих. Оба сидели молча. Возникло чувство, что дядя чего-то ждет. Мимо прошли двое синих плащей, пересмеиваясь, изучая прохожих. Но то не были канниш с Мауром. Солнышко все припекало. «Слыхал, что отец говорил с тобой», — произнес дядя Робсон. «Говорил». «Стало быть, рассказал?» Гаррет не ответил. Ему и не требовалось. Робсон чертыхнулся под нос. «Она бы этого не захотела. Твоя мать всегда была прямо против того, чтобы впутывать вас с Вэшем в их отношения. Не стоило и ему». «Но вы знали?» «С первой минуты». Генна доверилась мне, когда их брак начал трещать по швам, и посвятила в решение, которое ей преподнёс твой отец. Значит, это он так решил? Я бы наверняка на такое не решился. Я хотел его посадить на нож, а потом назвать это несчастным случаем. Но они договорились. Где-то должен лежать настоящий контракт, который они между собой составили. «Этот мудак даже заставил ее поставить подпись», — сказал Робсон, а затем как будто опомнился. «А ты как...» «В смысле, ты должно быть очень расстроен?» «Я никак. Сейчас уж точно. Нам пора возвращаться домой». «Нет, я не согласен». «На союз сырит? Ему придется состояться. Объединение сохранит наш дом». Если Генна последние годы жрала все это дерьмо напрасно, нет, мне этого не вынести». «Это стало моим наказанием?» — спросил Гаррет. «Он сказал правду, чтобы наказать меня?» «Ты его рассердил». Робсон откинулся назад и раскинул руки вдоль спинки скамейки. И устало закончил. «Твой отец, Гаррет, держит себя исключительно мягко» но я еще никогда не встречал настолько жестоких людей.